Я не была готова к такому скоплению не людей в одном месте. Вернее, они выглядели как люди, но я понимала, что в этом здании, в которое притащил Руслан на регистрацию, вряд ли есть хоть один настоящий человек. И это нервировало не на шутку. Старинное серое строение затаилось в неприметной центральной улочке. Блестящая табличка обзвала его департаментом по связям с общественностью при министерстве иностранных дел. но внутри никакого департамента не было. Была внушительная проходная, на которую Руслан выложил папку документов. При этом мои обычные документы ему не понадобились. Тебе выдадут новый паспорт, объяснил он, когда мы прошли к лифту. Для моего мира. Ты мне обещал штампы для мамы, напомнила я ему, стараясь держаться как можно ближе. Да будет тебе штамп, огрызнулся Руслан. Когда? Паспорт мне дай для начала, ударил он по кнопке вызова. Домой меня свози вещи собрать, парировала я. И уже в лифте уточнила: мне что-то нужно сейчас доказывать? Ничего не нужно, просто отвечай на вопросы, которые будут задавать. А вдруг нас проверять начнут, спросят, какие на тебе сейчас трусы? Руслану усмехнулся: можешь ответить что угодно, я не собираюсь показывать. Если что, я без трусов. Нервно выдохнула я, удостоившись серьёзного требовательного взгляда. Что? Я не ношу ни свежее бельё, постирала, повесила. Меня нервничало всё больше и несла полную чушь. Да и было плевать, что он там себе подумает. А аффективных браков у вас нету, прошептала на его тёмный взгляд в упор. Ну, мало ли. Кого-то должны были убить, как меня. Но жертва договаривается с убийцей. И он ведёт её регистрировать брак без трусов, перебил он меня раздражённо. Нет, это только я так мог встреть. Он взял меня за руку и вывел из лифта на нужный этаж. "Руслан, я нервнича". Пискнула я, прижимаясь к нему и поглядывая на забитый коридор. Рука, сжимавшая букет, взмокла. Он подвёл меня к нужному кабинету и вдруг утянул к стене, развернул к себе лицом. "Саш, я понимаю, что это не свадьба мечты и вообще чёрт её что". Посмотрел в уго глаза. "Но другого варианта нет". "Я помню". Безвольно шев в линейкивнула я. А разводы у вас есть? Он сдвинул брови и переносится, гневно раздувая ноздри. Красивый сволочь. Надо будет придумать легенду для матери, что заставило такого бизнесмена сделать мне предложение. Я так увлеклась мыслью, что даже не сразу поняла, что сказал Руслан. Что прости? Есть, говорю. Склонился он ниже, гневно глядя мне в глаза. Разводы у нас есть. Ты что-то другое сказал первый раз. Нахмурилась я, пытаясь вспомнить. Но он уже подхватил подругу и повёл в кабинет. Я только сжала нервно букет, вылетая за Русланом в двери. Но всё прошло довольно скучно и совсем не торжественно. Меня только спросили, по своему ли я желанию вступаю в брак с оборотнем огневым Русланом Сергеевичем. Я подтвердила решение. Потом мы поставили подписи на сертификате. Руслану сообщили, что моё удостоверение он сможет получить тут через неделю. А кроме меня кто-то сможет? уточнил он. Вы будете заняты? недоумённо вопросил служащий. Я чуть не ляпнула, что мой муж собирается умереть сегодня на дуэли, но благоразумно промолчала. Могу быть в командировке, нашёлся Руслан. Надолго. Ну тогда ваша жена может забрать документы сама в этом кабинете. В качестве пропуска пусть покажет брачный сертификат. Хорошо, спасибо. Поблагодарила Руслана, и мы вышли. Всё поняла. приедешь и заберёшь. И меня сорвало. Пожалуйста, не ходи, выдохнула я, задрожав и встала посреди коридора. Я не хочу. Без тебя не хочу. Без тебя мне тут нечего делать. Руслан обернулся и вопросительно вздёрнул бровь на мою тихую истерику. А я и правда вдруг почувствовала себя плохо. Это там, в тишине его дома, всё казалось более-менее приемлемым. Я всегда жила одна. но ну, не стало бы Руслана, осталась бы одна снова. Но здесь, посреди незнакомого мне мира, меня накрыло паникой. Я не узнаю этот мир больше. Понизила я голос, когда он подошёл ближе. Все эти, указала букетом на народ у кабинетов. Я не могу. Наши взгляды встретились, и я вдруг почувствовала, что не просто не готова остаться тут одна. Я не хочу остаться без него в принципе. Мне он нравился, особенно когда был человеком. А сейчас он снова им был. Стоял, слушал меня, и я видела, что слышал. Взгляд его наполнился противоречиями, и я добавила им силы. Я не хочу остаться без тебя. Схватила его за футболку на груди и потянула к себе. Какой бы ты ни был. Показалось, что мир исчез, и мы остались с ним один на один. Он смотрел в мои глаза, я в его, и сердце стучало в страхе от ожидания его ответа. Пойдём отсюда. Наконец командовалон и взял меня за руку. Я только шмыгнула носом разочарованно, выдыхая. По крайней мере я сказала все, что могла. Хочет идти грызться с этим следователем, его дело. Мы вышли из здания на воздух и меня немного отпустило. На улице распогодилось, потеплело. Руслан не торопливо вел машину, не нервничая больше и не кидаясь в свободные полы со сломя голову. А я молча смотрела в окно, любуясь городом. Наконец появилась возможность действительно его увидеть. Как же он отличался от того мира, в котором я проснулась утром. Так это странно, призналась я Руслану, оборачиваясь. У меня всё в голове не укладывается. Что? напряжённо уточнил он, не отрывая взгляда от дороги. За окном вроде бы всё по-прежнему, ничего не изменилось. А ну и не должно было. Конечно, нет, но всё стало по-другому. А я даже не чувствовала. Ты на редкость отлично справляешься, неожиданно заметил он Хмур. Спасибо, стараюсь. Показалось, что двор своего дома я видела год назад. С тобой подняться? спросил Руслан, заглушая двигатель. Я сама справлюсь. Отстегнула ремни и взялась за ручку дверцы. Приду через полчаса, если не вернёшься, пообещал он в своей манере. Я усмехнулась и вышла из машины. Квартира встретила оглушающей тишиной, аж в ушах, показалось, зазвенело. Столько произошло за эти несколько дней, что моя прежняя жизнь и правда показалась настолько пустой, что аж не верилось. Вздохнув, я принялась собираться без энтузиазма. Вот зачем? А если Руслан не вернётся вечером, снова возвращаться в свою квартиру? Чтобы хоть как-то отвлечься, я набрала папу. Он ответил не сразу, но я привыкла. Отец не брал телефон с собой принципиально, оставляя его на кухонном столе. За годы работы он так устал от круглосуточных звонков пациентов, что на дух не переносил мобильный. Пап, привет. Привет, Саш. Ты как там? Всё по-прежнему. Голос бодрый, это обрадовало. Кот вот только новый приблудился. Это из самых актуальных новостей. Я усмехнулась. Папа, добрая душа. Подкармливал животных вокруг гемброванных надачек на зиму, а те спасались у него от голодной смерти. И сколько их всего теперь? Тринадцать, счастливое число. К счастью, не кошка. Не хотелось ехать в город стерилизовать. Повезло. Ты как? Хороший вопрос. Да, как обычно. Стабильность. Вздохнул он. Пап, я замерла со свитером в руках, задумавшись. сказать родителям, а вдруг Руслан пострадает. Пап, я тут замуж вышла. Если Руслан и правда не вернётся, мне понадобится поддержка. Я не справлюсь сама.